Глава 8. Коротко об осознанности. Снова приведу определение осознанности, которое дал Джон Кабадзин. Осознанность — это мгновенное, непредвзятое осознание, которое приходит к нам, когда мы обращаем своё внимание в настоящее. Напомню, что наш старый мозг реагирует на позитивное и негативное подкрепление, чтобы решить, что делать а затем умело превращает это поведение в привычку. Большая часть этих процессов происходит бессознательно. Если мы не осознаём, что мы делаем что-либо по привычке, мы продолжим делать это по инерции. Это и есть тот самый автопилот, о котором мы говорили ранее. Однако мы можем научиться распознавать эти шаблоны привычек в действии. Именно в этом нам и помогает осознанность. Мы учимся наблюдать за деятельностью своего пещерного мозга. Люди зачастую путаются в том, как соотносятся осознанность и медитация, не является ли это одним и тем же. Это легко представить, используя диаграмму Венна, в которой осознанность — это большой круг, а медитация — круг поменьше, который находится внутри большого круга. Найти диаграмму вы сможете в PDF-приложении. Другими словами, медитация – это один из способов развивать осознанность. Вовсе не обязательно медитировать, чтобы стать осознаннее, но медитация может помочь вам эффективнее воспринимать то, что происходит вокруг. Медитацию можно сравнить с тренировкой вашего мозга, которая позволяет ему нарастить и укрепить мускулы осознанности. Помимо этого, Осознанность помогает вам обращать внимание на свои триггеры и автоматические реакции. Это касается не только петель привычек, связанных с тревожностью и беспокойством, а относится ко всему, на что мы как-либо реагируем. Но стоит вас предупредить. Сейчас существует ложное убеждение, что осознанность — это особенное, нетревожное состояние мозга, то есть техника расслабления — Я часто наблюдаю это у своих пациентов. Чем больше они стараются очистить свой разум от тревожных мыслей или попробовать разорвать этот цикл при помощи логики, тем сильнее в них растёт тревога. Это популярное заблуждение отлично иллюстрирует вопрос, который мне часто задают. Когда я преподаю на ретритах или рассказываю своим пациентам об осознанности, как избавить свой разум от мыслей, Люди ошибочно полагают, что цель медитации заключается в том, чтобы очистить разум. Удачи в этой затее. Я 10 лет пытался, потея футболки посреди зимы во время безмолвной медитации, и у меня ничего не вышло. Кроме того, во время учёбы на медицинском и в ординатуре я провёл множество часов, пытаясь наполнить мозг максимально возможным количеством информации — «Зачем мне его опустошать?» Смысл осознанности не в том, чтобы останавливать, опустошать или избавлять себя от чего-либо. Мысли, эмоции, физические ощущения — то, что делает нас людьми. А мышление и планирование — важные навыки, которые следует развивать. Если бы я не мог использовать свой мыслящий разум, чтобы проанализировать историю болезни и поставить корректный диагноз — вряд ли я смог бы предоставить своим пациентам должный уровень медицинских услуг. Так что вместо того, чтобы менять или избавляться от мыслей и чувств, которые составляют нашу жизнь, осознанность помогает изменить наше отношение к мыслям и эмоциям. Однако это не так-то просто. На самом деле в 2010 году в Гарвардском университете было проведено исследование, которое показало, что около 50% нашей жизни, когда мы бодрствуем, мы проводим в глубокой задумчивости. Достаточно много времени на автопилоте. Так как это состояние настолько распространено, его можно измерить. Есть целый ряд отделов мозга, которые называют сетью пассивного режима работы мозга, SPR. Эту сеть открыл Маркус Райхл и его команда в Университете Вашингтона в Сент-Луисе. Её назвали сетью пассивного режима, так как именно она активируется, когда наш мозг не занят решением конкретной задачи. Картинку, на которой показано расположение SPR, вы можете найти в PDF-приложении. SPR включается, когда мы задумываемся о чём-то в прошлом или будущем, или попадаем в ловушку повторяющихся мыслительных процессов. Это может быть руминация, тревожность или другие ярко выраженные эмоциональные состояния. Ещё СПР работает, когда мы испытываем тягу к разнообразным веществам. Хорошо это или плохо, но мы по умолчанию склонны думать о том, что связано с нами. Мы сожалеем о том, что сделали в прошлом, переживаем о своём будущем и так далее. Центр Аспиер под названием «Задняя поясная кора» – ЗПК соединяет ряд других участков мозга. ЗПК – очень интересный отдел. Он активируется, когда людям показывают изображения, напоминающие им о триггерах их зависимости. Например, можно увидеть активность в ЗПК, показав человеку с зависимостью от кокаина нечто, связанное с наркотиком, например, фотографию нескольких дорожек на зеркале. Человеку с никотиновой зависимостью — что-то, связанное с курением, например, фотографию человека с сигаретой, а игроманам — картинку, связанную с азартными играми, например, как кто-то играет в рулетку. То есть ЗПК активируется, когда мы думаем о своих зависимостях, или у нас появляются другие навязчивые мысли. Сюда же относится «руминация», Состояние, когда мы думаем о какой-то проблеме снова и снова и не можем выкинуть её из головы. Подобные навязчивые мысли являются характерным признаком тревожности и депрессии. Навязчивость заключается в том, что мы не можем избавиться от какой-либо мысли, а тревожность — наиболее яркий пример этого. Для более наглядного объяснения приведу несколько примеров. Петля привычки тяги. Триггер. Видите пирожное. Поведение. съедаете пирожное. Результат. Чувствуете себя хорошо. Петля привычки руминации. Триггер. Не хватает энергии. Поведение. Думайте о том, как вам плохо, что вы никогда ни с чем не справляетесь и так далее. Результат. Чувствуете себя ещё более подавленно. Петля привычки тревожности. Триггер. Смотрите на список невыполненных дел. Поведение — беспокойтесь, что не делаете их. Результат — тревожность. Отмечу, что пациенты с депрессией настолько склонны к навязчивым мыслям, что две трети из них имеют ярко выраженные симптомы тревожных расстройств. Это сходство между депрессией и тревожностью — отличный пример петель привычек, связанных с навязчивыми мыслями. Они подпитывают сами себя. Почему же так происходит? Исследование, проведённое Яэль Милгрэм и её коллегами из Еврейского университета, показало, что мы более склонны оставаться в уже знакомом нам эмоциональном состоянии. Когда мы постоянно ощущаем грусть или тревогу, мы привыкаем к этому, и это чувство начинает нас притягивать, словно утренняя рутина или привычный маршрут на работу. Любые отклонения ощущаются как чужеродные, пугающие и даже способные вызвать тревожность. С точки зрения выживания это логично. Когда мы выходим на неизведанные территории, нам необходимо сохранять бдительность, ведь мы ещё не знаем, безопасно там или нет. Не забывайте, что не все привычки вредны. Они становятся вредными только тогда, когда начинают нам мешать, вместо того, чтобы способствовать нашему развитию. Мы можем так сродниться со своими петлями привычек, что начинаем воспринимать их как часть нашей личности, как часть того, кем мы являемся. На самом деле, одна из участниц раннего тестирования моей программы Unwinding Anxiety прислала мне такое электронное письмо. Есть ли разница в том, как работать с подходом «мне пришла в голову тревожная мысль» или «я тревожный»? Я учусь применять техники так, чтобы работать с рефлексивными эпизодами. Тревожность из-за тяжёлого дня, стресс из-за надвигающегося дедлайна, приближающиеся события. Но мне тяжело работать с тревожностью, которая возникает из-за того, как я себя воспринимаю, из-за кажущегося непреодолимым ощущения, что я недостаточно хороша. Тревожность, вросшая глубоко в меня. Ей казалось что тревожность стала её частью, вросла в неё так глубоко, что она перестала различать, где кончается тревожность и начинается её личность. Если врачи и исследователи могут находить и анализировать связь между тем, как люди ведут себя, и тем, что происходит у них в разуме, мы можем найти способ, как работать с нужными нам механизмами и более успешно помогать людям меняться к лучшему. Как врач я могу сказать, что навязчивые мысли – одна из самых серьёзных проблем моих пациентов. А чаще всего такой тип мышления настолько прочно закрепился в их разуме, что они начинают идентифицировать себя со своими привычками. «Я курильщик», «Я тревожный». Так как петли привычек, связанные с навязчивыми мыслями, казались мне очевидной угрозой моим пациентам, и я был уверен, что осознанность способна с этим помочь – Я решил, что как исследователь разберусь с этим по-научному. Теоретически, осознанность и медитация помогают нам обращать внимание на навязчивые мысли. Вместо того, чтобы беспомощно блуждать по одной и той же петле, мы можем увидеть, что застряли, и помочь себе выбраться, создавая новые, более положительные привычки по пути. Более подробно о том, как это делать, я расскажу в следующих главах. Сеть пассивного режима работы головного мозга активируется, когда мы погружаемся в навязчивые мысли или испытываем тягу к чему-либо. Так как осознанность теоретически должна помочь людям вырваться из этого замкнутого круга и перестать идентифицировать себя со своими мыслями, мы выдвинули гипотезу, что осознанность должна оказывать положительный эффект на SPR. В своём первом исследовании мы использовали сканер МРТ, чтобы сравнить мозговую активность людей, которые никогда не медитировали, с активностью опытных в медитации. Рассказав новичкам, как надо медитировать, мы попросили обе группы медитировать внутри сканера. Как и следовало ожидать, у обеих групп различная активность была зарегистрирована только в четырёх участках головного мозга, два из которых были центральными частями СПР. И да, СПР была менее активна у людей, давно занимающихся медитацией. Это оказалось открытием, так что мы провели эксперимент повторно, чтобы убедиться в достоверности результатов, и они подтвердились. Мы даже провели ряд экспериментов с обратной связью нервной системы в реальном времени — чтобы проверить, что деактивация СПР, которую мы обнаружили, связана с субъективным опытом участников в наблюдении за своими мыслями, эмоциями и желаниями, вместо погружения в них. Но только когда мы сможем связать конкретные нейронные сети с изменением поведения в реальной жизни, у нас будет подлинное доказательство того, что мы определили эти нейронные сети верно и работаем именно с ними. В лаборатории мы постарались выяснить, можем ли мы использовать тренинги осознанности на основе приложений, чтобы помочь людям бросить курить, и повлияет ли это на активность головного мозга в области СПР. Конкретно в этом исследовании мы сконцентрировали своё внимание на ЗПК. Национальные институты здравоохранения США выделили нам грант на исследование, в котором мы сравнили своё приложение «Craving to Quit с приложением Национального института онкологии Куит-Гайд, которое использует другие техники, не включающие в себя осознанность. Перед началом лечения мы просканировали мозг участников, а затем повторили эту процедуру спустя месяц, чтобы проверить, могут ли изменения активности головного мозга в ЗПК предсказать, насколько успешной окажется их борьба с курением. В результате, Мы обнаружили явное снижение активности ЗПК у группы, которая использовала наше приложение, а у второй группы, которая использовала приложение Национального института онкологии, такого снижения не произошло. Мы смогли подтвердить свою теорию. Осознанность меняет активность головного мозга и коррелирует с клиническими результатами. Это отличный пример прикладного исследования, при помощи которого ученые и врачи используют теорию на благо пациентов. Его смысл в том, чтобы применить теоретические концепты и фундаментальные данные для разработки лечения, которое способствовало бы изменению поведения в условиях реальной жизни. В этой области предстоит еще большая работа особенно необходимо провести более масштабные исследования, посвящённые долгосрочным последствиям. Однако сейчас мы уже способны на это, так как начали лучше понимать, как именно работает осознанность. Даже это понимание может объяснить, почему практики осознанности особенно хорошо применять при тревожности и депрессии. Они влияют на общий элемент этих заболеваний, а именно на навязчивые мысли. Люди с депрессией склонны к навязчивым мыслям по поводу прошлого. Люди с тревожностью склонны к навязчивым мыслям насчёт будущего. Вне зависимости от содержимого навязчивых мыслей, направлены ли они в прошлое или будущее, осознанность способна разорвать этот замкнутый круг. Более того, она настолько эффективна, что Национальная служба здравоохранения Великобритании утвердила один из тренингов осознанности – когнитивную терапию с опорой на осознанность, в качестве первичного лечения депрессивных расстройств. Надеюсь, что эта глава помогла вам лучше разобраться в том, что такое осознанность и как она влияет на петли привычек вашего мозга. И что более важно, вы можете использовать эту информацию для дальнейших действий. Составив схемы ключевых петель привычек, посмотрите, как часто вы попадаете в их сети на протяжении дня и какие из них входят в ваш личный список избранного. Можете ли вы проанализировать какие-то конкретные навязчивые петли привычек? Сколько раз вы в них попадаете? Какие из них заманивают вас чаще всего?